Этот разговор был прерван появлением сиделки. Мадемуазель, вас спрашивает какая-то горбатая работница. Так как господин доктор сказал, что теперь вы свободны и можете принимать кого хотите, я и явилась доложить. Провести ее прямо я не смела, она так бедно одета. Пусть она войдет! Пусть войдет поскорее! Еще минуту, мадемуазель. Господин доктор приказал приготовить для вас карету. Прикажете закладывать? Да, через четверть часа. Сиделка вышла, а Адриена вспомнила, что раден пришел освободить не только ее. Вероятно, следователь господин Жердан не замедлит привести сюда девочек Симон. Я думаю, они скоро придут. А что это за горбатая работница? Ох, Это приемная сестра одного славного кузнеца, который на все был готов, чтобы только спасти меня. Это молоденькая работница, прекрасное, редкое создание. Никогда более благородное сердце не скрывалось под такой внешности. К удивлению Родена, Адриана вдруг смолкла, взглянув на иезуита, который по ее мнению соединял такие же противоположные физические и нравственные качества. Нет, не только эта девушка доказывает, как ничтожны преимущества богатства По сравнению с благородством души и возвышенным умом Когда Адриенна произносила последние слова, в комнату вошла горбунья И мадмуазель де Кардавиль быстрыми шагами пошла и навстречу, протягивая руки Ближе подходите, ближе Теперь между нами нет больше решетки. При этом намеке, освежившем воспоминания Горбуньи о том, как прелестная и богатая аристократка с почтением поцеловала ее бедную трудовую руку, в молодой работнице снова пробудилось чувство благодарности. Так как она не решалась отвечать на это сердечное приветствие, Адриана сама с трогательной горячностью обняла молодую девушку. Родену... Стоявшему в углу комнаты было не по себе, пока он следил за этой сценой. «У меня дурные предчувствия насчет этой горбуньи. Это она вчера отказала настоятельнице. Она сестра Агриколя, значит, тоже предана Адриене. Что ж, врагом ли другом не следует пренебрегать, как бы ни был он ничтожен». Горбунья...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 С этими словами Роден вежливо поклонился Шведе. Последняя подняла глаза и вздрогнула при виде этого мертвенного лица, доброжелательно улыбавшегося ей. Странно, она никогда не видела этого человека раньше и внезапно почувствовала к нему боязнь.